Глава 19. Комиссар полиции, виконт и перс. Вошедший в директорский кабинет комиссар первым делом спросил, нет ли новостей о певице. За ним толпилась внушительная кучка любопытных. Кристина деэ, случайно не у вас? Кристина даэ? Нет, ответил Ришар. Что касается Маншармена, он не мог произнести ни слова, он чувствовал себя ужасно, гораздо хуже, чем Ришар. Ведь если последний ещё мог подозревать Маншармена, то он Маншармен уже столкнулся лицом к лицу с жуткой тайной, которая издревле приводит людей втрепет, в трепет, с ней изведанным. Вошедшие выжидательно молчали, и Ришар спросил: — А почему, вы спрашиваете, не здесь ли Кристина Дея, господин комиссар? — Потому что ее нужно найти, уважаемые господа, — с торжественным видом заявил комиссар. — Нужно найти? Выходит, она исчезла? — Да, посреди спектакля. — Не может быть! — Неужели? Но удивительно не только ее исчезновение... Удивительно и то, что об этом вы узнаете от меня. В самом деле смешался Ришар, потом схватился руками за голову и пробормотал. Это еще что за новая история. Решительно есть от чего уйти в отставку. При этом он машинально вырвал несколько волосков из своих усов и даже и сам не заметил этого. И так, как во сне повторил он, она исчезла, посреди спектакля Вот именно её украли во время сцены в тюрьме, в тот самый момент, когда она призывала на помощь небо. Однако я сомневаюсь, что её унесли ангелы. А я в этом уверен. Раздался чей-то голос. Все разом обернулись. Бледный и дрожащий от волнения юноша повторил с порога: "Я в этом совершенно уверен". В чём вы уверены, ехидна, поинтересовался Мифруа? В том, что Кристину де Похитил ангел. И я могу назвать его имя. Господин Виконт де Шанье утверждает, что мадмозель Кристину де похитил ангел, не иначе как ангел оперы. Рауль огляделся вокруг, В эту минуту, когда он собирался обратиться за помощью к полиции, он бы не удивился, снова увидев здесь того таинственного незнакомца, который недавно призывал его к молчанию. Но того в кабинете не было, и Рауль решился. Да сударь, ангел оперы, ответил он комиссару. И я скажу вам, где его можно найти, когда мы останемся одни. Вы правы, сударь. Комиссар полиции, усадив Рауля возле себя, выставил остальных за дверь, исключая, естественно, директоров, которые, впрочем, не стали бы протестовать, настолько они были выбиты из колеи. И тогда Рауль громко и отчётливо сказал: "Господин комиссар, этого ангела зовут Эрик, он живёт в опере, и он ангел музыки". Вот как? Ангел музыки? Это уже интересно, ангел музыки. И обратившись к директорам Мифрас, спросил: "У вас числится такой ангел, господа?" Даже не улыбнувшись, Ришар и Моншармен покачали головой. Эти господа наверняка слышали о Призраке оперы, продолжал Рауль, а я утверждаю, что Призрак оперы и ангел музыки это одно и то же лицо, и его настоящее имя Эрик Мефруа поднялся и уставился на руля. — Простите, сударь, вы собираетесь посмеяться над полицией? Нисколько возмутился юноша и с горечью подумал. — Ну вот, еще один не желает меня слушать. — Тогда что за чушь вы несете насчет призрака? Я просто сказал, что эти господа о нем слышали. Оказывается, вы знакомы с призраком оперы, господа? — Да. Ришар тяжело поднялся из-за стола, покусывая усы. «Нет, господин комиссар, нет, мы такого не знаем, но очень хотели бы знать, — вдруг повысил он голос, — потому что не далее, как нынче вечером, он украл у нас двадцать тысяч франков». И Ришар обратил на Моншармена грозный взгляд, говоривший «Верни мне двадцать тысяч, иначе я все расскажу». Он шармен, понял и ответил сокрушённым жестом: "Ну что ж, рассказывай". Мифра смотрел то на директоров, то на Рауля и спрашивал себя, уж не попал ли он не нароком в сумасшедший дом. Потом почесал затылок и заговорил: Призрак, который за один вечер похищает певицу и крадёт 20.000 франков, очень шустрый, господин, и я предлагаю рассмотреть эти вопросы по отдельности. Сначала певица, затем 20.000. Попробуем говорить серьёзно, господин Дешани. Вы полагаете, что мадмозель де Э похитил некто по имени Эрик. Значит, вы его знаете. Вы её видели его? Да, господин комиссар. Где же? На кладбище. Мифроwidehatк подскочил на месте и ещё внимательнее посмотрел на Рауля. М-м, да. Хм. Обычно призраки там и встречаются. А что вы делали на кладбище? Сударь, заявил Рауль, я вполне отдаю себя отчёт в том, что мои ответы кажутся вам странными. Но я вас умоляю поверить, что я в своём уме. Речь идёт о последнем человеке, который не считаемый его любимого брата мне дороже всех на свете. Я хотел убедить вас, не вдаваясь в подробности, потому что время не терпит. К сожалению, если вам не рассказать эту загадочную историю с самого начала, вы мне не поверите. Я расскажу вам, господин комиссар, всё, что мне известно о призраке Оперы. но, увы, мне немного известно. «Все равно! Все равно! Расскажите!» в один голос вскричали Ришар и Моншармен, неожиданно весьма заинтересовавшись. Однако, сколь невелика была их надежда узнать что-нибудь, хоть какую-нибудь деталь, которая могла навести их на след мистификатор, их ждало глубокое разочарование, и им пришлось с грустью констатировать, что Рауль де Шаньи — совсем потерял рассудок вся эта история о перос гиреке о черепахе и волшебной скрипке могла родиться только в расстроенном воображении влюблённого впрочем было ясно что комиссар мифруа всё больше склоняется к тому же мнению и конечно же сам остановил бы поток этой несвязной речи если бы об этом не позаботились сами обстоятельства Открылась дверь, и вошел человек, одетый в широкий черный редингот в потертом цилиндре, надвинутом по самые уши. Он просеменил комиссару и что-то прошептал ему на ухо. Скорее всего, это был агент сыскной полиции, пришедший со срочным донесением к начальству. Слушая его, Мефруа не спускал глаз с Рауля, потом сказал. «Сударь, о призраке довольно. Поговорим немного о вас, если вы не возражаете». Вы ведь сегодня вечером собирались похитить мадмозель Кристину Дая? Да, господин комиссар. При выходе из театра. Да, господин комиссар, и приняли для этого все меры. Да. Экипаж, в котором вы приехали, ждал вас, кучер был предупреждён, маршрут составлен заранее. Более того, были приготовлены даже свежие лошади на каждом перегоне. Всё верно, господин комиссар. и ваш экипаж по-прежнему ждет вас. — Да, господин комиссар. — Вы заметили три другие кареты рядом с вашей? — не обратил внимания. Это были экипажи мадемуазель Сорелли, которому почему-то не нашлось места во дворе администрации, Карлотты и вашего брата графа Дешаньи. — Возможно, — неуверенно протянул Рауль. Зато наверняка известно, что если ваш экипаж, экипаж Сорелли и Карлотты, до сих пор стоят у подъезда, то кареты графа де Шаньи там уже нет. — Это ни о чем не говорит господин комиссар. — Простите, разве господин граф не был против вашего брака с мадемуазель Деэ? — Это наши семейные дела. — Ну что ж, вы ответили. Вот почему вы решили увести Кристину Де подальше от вашего брата. Так вот, позвольте вам сообщить, что ваш брат оказался ловче вас и сам похитил певицу. "Ох", простонал Рауль, прижимая руку к сердцу. Это неправда. Сразу после её исчезновения, виновников которого мы найдём обязательно, он сел в свою карету и с сумасшедшей скоростью помчался через весь Париж. Через весь Париж вытряс глаза бедный Рауль. Что значит через весь Париж? И по какой дороге? По дороге на Брюссель. Из груди несчастного юноши вырвался глухой стон. Клянусь Богом, я догоню их. И в два прыжка он оказался за дверью. И не забудьте привести сюда, засмеялся вслед ему комиссар. Потом оглядел присутствующих и добавил: Вот версия достойная этой нелепой истории об ангеле музыки. Ну ладно, посерьёзней он. Я не знаю, кто похитил Кристину де Граф де Шаньи или кто-то другой, но я должен это узнать. И мне кажется, что в данный момент никто не поможет мне лучше, чем виконт. Так что он главное моя надежда. Такова, господа, профессия полицейского. Её считают очень трудной. Но она становится простым делом, как только вы понимаете, что главное это найти людей, которые бы с жаром делали за вас вашу работу. Однако комиссар полиции Мифруа был бы разочарован, если бы знал, что его пылкого помощника остановили, как только тот свернул в первый же коридор. Коридор был пуст, и вдруг перед Раулем выросла темная фигура. «Куда вы спешите, господин Дешаньи?» Рауль вгляделся и узнал человека в каракулевой шапочке. «А, это вы? Это вы знаете секреты Эрика и не хотите, чтобы я о них рассказывал? Кстати, кто вы такой?» Вы же меня знаете. Я перс.